«Зачем было портить вечеринку?» Она прижалась лбом к его руке. «Знаешь, это не сердце. Это просто дикая хандра. Я страшно соскучилась по дому». Он сразу замкнулся. Она почувствовала это по уклончивому движению его руки. Роман считал, что зарабатывает слишком мало для того, чтобы ежегодно отправлять жену и детей в Москву. Он экономил на всем. Мечтал накопить денег и по возвращении пригнать из Германии машину. Права у него были давно, а вот возможности купить автомобиль не было. И Вика поняла, что для того, чтобы поездка осуществилась, нужно найти другой путь, более радикальный, такой, что даже скуповатый роман не сможет ей отказать. Письмо от мамы Вика написала сама. Конверт взяла старый. Мама писала часто. Эти конверты валялись по всей квартире. Вика только переделала несколько цифр на штемпеле, чтобы казалось, будто письмо пришло только сегодня. Возвращаясь из магазина, Вика еще на лестнице достала поддельное письмо из сумки. Она решила сделать вид, что достала его из ящика и вскрыла на лестнице. Но письмо даже показывать не пришлось. Роман встревожился и заметался по квартире. Спрашивал, серьезно ли больна теща? Неужели у нее рак? И что же теперь делать? Вике нужно поехать в Москву. Женщина следила за ним, зажав в руке уже ненужное письмо, и думала, что, в сущности, жизнь у нее удалась. Вот, например, у нее понимающий отзывчивый муж, хорошие дети. У Артура светлая голова, пошел в отца, говорит по-немецки, как истинный ариец, много читает. Зойка в последнее время так выросла и похорошела, что из прыгучей серой зайки превратилась в настоящую красавицу-невесту. И неужели все это можно разрушить только потому, что какой-то идиот, бездарность и пропоица сто лет назад нарисовал тот чертов колодец? Единственную улику против нее, может, уже бессильную, но зато последнюю, уничтожив картину, Она будет спокойна всю оставшуюся жизнь. А это не так уж мало. «Ты отпустишь меня в Москву?» — умоляюще спросила она. И Роман сказал, что теперь она просто обязана поехать. Из писем матери Вика знала, что их собственная квартира теперь пустует. Прежние жильцы ушли, новых не нашлось. Ключи у нее были, и женщина решила жить у себя. Ей не хотелось объясняться с мамой. Та очень скучала по дочери, но если бы узнала, что Вика приехала на такое короткое время, просто не отпустила бы ее от себя. Сама Вика рассчитывала, что ей не придется пробыть в Москве больше двух-трех дней. Сколько нужно времени, чтобы купить картину? Полчаса. Главное, чтобы согласились продать. Впрочем, сейчас Иван должен быть сговорчив. До да Славы еще далеко, если она вообще его ждет это мифическая слава, новый адрес Ивана она взяла у Клауса. У этого обстоятельного человека все адреса художников, которыми он интересовался, были записаны в отдельную книжечку. Для отвода глаз Вика попросила еще несколько адресов. Она не хотела акцентировать внимание на одном Иване. Клаус горячо поддержал ее интерес. «Да». На их картины стоит посмотреть в натуре, а купить можно совсем дешево. Вика, загадочно улыбаясь, попросила не говорить Роману, что она брала эти адреса. Клаус задумался, но дал обещание молчать. У Романа с Викой часто бывали гости, но на этот раз обошлось без прощальной вечеринки. Уже весь университет знал, что у жены Романа больна мать. Ей сочувствовали давали советы, делали мелкие практичные подарки в дорогу. В частности, одна ученая-дама, невероятно уродливая, ужасно похожая на лошадь, подарила Вике газовый баллончик. Из объяснений этой дамы, никогда в жизни не бывавшей в России, Вика поняла одно — в Москве бушует жуткий криминал, нужно быть на чеку. Женщин грабят и насилуют прямо в аэропорту, как только они проходят паспортный контроль. Вика благодарила ее за подарок, а про себя думала, что этой красавице вряд ли грозит быть изнасилованной, даже после паспортного контроля, даже в Москве. Но смех и грех точно такой же баллончик преподнес Вике галантный Клаус. «У них, наверное, где-то была распродажа», — подумала Вика, принимая этот подарок и сердечно благодаря. «Пистолет, не небось, слабо подарить? Ладно, отдам Зойке. Я-то уже старая» а вот если с ней что случится? Но второй баллончик так и остался у нее в сумке. Вика про него попросту забыла. Она основательно запаслась сердечным лекарством, Роман судил ее деньгами и попутно попросил отвезти в Москву кое-какие передачки. В основном это были книги и ужасно тяжелые. Кроме Романа, ее просили об одолжении все русские сотрудники университета — Так что Вика уехала нагруженная, как верблюд, и страшно злая. Кроме того, она получила множество заказов, что привезти из Москвы в Кёльн. Кроме водки и сигарет, в Германии они были слишком дорогие, Роман давно перешел на самокрутки. Ей заказали кучу книг. Вика покорно приняла все эти заказы. Она понимала, что, отпуская ее в дорогу, Роман стремится максимально окупить расходы. «Раз уж жена тратит деньги, то пусть приносит пользу». Вика приехала в Москву 25 октября. Весь следующий день она просидела в нетопленной квартире, дрожа от холода, обмотав ноги пледом. Она пыталась дозвониться до Ивана. Клаус, кроме адреса, дал также его новый телефон. Только раз ей кто-то ответил. Голос был мальчишеский, звонкий, и она почему-то не стала говорить повесила трубку. Ей, как это ни глупо, показалось, что ответил сам Иван, только молодой, тот, в которого она была когда-то влюблена. Сумки так и стояли нераспакованные. Вика не торопилась навещать тех, кому были предназначены посылки. Она сидела у телефона и накручивала диск. На другой день она решила, что телефон неисправен, и решила ехать без предупреждения. Вика специально выбрала позднее время. Она решила явиться к Корзухиным часов в одиннадцать вечера. Так, по крайней мере, меньше шансов столкнуться с посторонними. Если день не праздничный, то дома обычно только члены семьи. А устраивать праздники Корзухиным не на что. Это она поняла из рассказов Клауса. Она застегнула пальто обмотала шею теплым шарфом, заглянула в сумку. Впервые заметила, что там два газовых баллончика. Проходя таможню, она и не вспомнила о них, настолько была погружена в свои мысли. И теперь удивилась, как на них не обратили внимания. «Видно, не похожа я на террористку», — усмехнулась Вика. Достала один баллончик, поставила его на подзеркальник, Второй оставила на месте. Проверила деньги в кошельке. Сколько бы ни стоил этот пейзаж, на него средств хватит. Но с самого начала все пошло в гриф и в кось. Прежде всего, Вика очень задержалась. Целых полчаса она не решалась выйти из квартиры. Соседка весьма не кстати решила вымыть лестничную площадку. Вика никого не известила о своем приезде, Она предпочитала, чтобы о ней никто не знал. Сюда может явиться мать, и она будет потрясена, узнав от соседей, что дочь была в Москве, а к ней не заглянула. Наконец соседка захлопнула за собой дверь, и Вика, нервно взглянув на часы, выбежала из квартиры. В том районе, где теперь жил Иван, ей никогда бывать не приходилось. Она вообще отвыкла от Москвы, ориентировалась с трудом, Кроме того, у нее страшно болела голова, то ли от перемены климата, а еще вернее, она все-таки простудилась в нетопленной квартире. Единственный старый нагреватель плохо тянул и совершенно не спасал от холода. Выйдя из метро, Вика чувствовала себя совершенно больной. Она зябко куталась в свое холодное пальто и с трудом соображала, в какую сторону нужно идти, к дому, где жили Корзухины, Она подоспела только к половине первого ночи. Она никак не рассчитывала, что ее задержит соседка, что столько времени займет дорога. В такой час являться к незнакомым людям было неловко. Но Вика решила идти напролом. Поздно. Что же, тем лучше. Постараются поскорее избавиться от гостей и продадут картину без торга. Она позвонила в дверь, затем постучала. Через несколько минут кто-то брякнул цепочкой, в щели показалось бледное женское лицо.